Между тем капитан шёл на поправку, с каждым днём становился всё крепче. Кульца зарубцевалась и, выбрав впаленницу очага полена поравнее, Фридрих ловко проработал ножом и выстругал протез. Все его помыслы были о корабле, зимовавшем на приколе в доках. Часто к капитану заглядывал помощник Вольфганг Руст, шумный, весёлый, говорливый, и тогда небольшой дом Шварцев наполнялся суетой. Хозяйка тут же ставила на стол флягу с имбирным пивом, блюдо жирный свиной колбасой и глядя на тропезничающих мужчин с улыбкой слушал рассказы о грандиозных планах, распиравших бучкообразную грудь гость. "Ну я так и вижу, Гершвец, как наша ласточка с первыми тёплыми денёчками снимается с якоря, загружает в трюмы побольше зерна и выходит в море. Мы без вас, дорогой вы наш, в самом лучшем виде подготовили кораблик к зиме, так что весной всё будет как обычно, никаких сюрпризов ждать нам не придётся". Изредка с вице-сельчаком-помощником заглядывали другие члены команды, сожалея о болезни капитана и выражая живейшую надежду на его скорейшее выздоровление. Хорошие они, ребята, на них можно положиться, проводя гостей, прочувствованно говорил Фридрих. Но всё-таки сердце у меня не на месте. Ну как они поставили на прикол корабль? Всё ли убрали с палубы или, может, так и кинули снасти, и они гниют под снегом? Скорей бы уж весна. Нетерпение томило капитана, и в один из солнечных морозных дней Фридрих пристегнул ремнями деревянную ногу к сформировавшемуся обрубку, натянул баранью полушубок, надрузил на голову шапку из куньего меха и, опираясь на массивную трость, шагнул к дверям. Куда Гершвац стопы свои направили? спросил Виталиус, выглядывая в приоткрытую дверь своей комnatки. Добрая половина отведённого ему помещения была завалена всяким хламом, и потому дверь закрывалась с большим трудом. В порт пойду. На Пресвятой Деву Марию взглянул откликнулся хозяин. Рано вам, Гершварц, одному по улицам разгуливать. Да ещё когда мостовая льдом подёрнулась, проворчал лекарь, протискиваясь в дверную щёлку и следом за Фридрихом, направляясь к входным дверям. Ну, ежели ждать летних денёчков, а мне в терпежёшь, пройдусь, пожалуй, вместе с вами до пристани. Подхвачу подлокоток, если не нароком, поскользнётесь на своей деревянной ноге. Ещё издалека заметив знакомые контуры Пресвятой Девы Марии, зимовавшей в гроте у самых сходней, Фридрих Шварц прихрамывая ускорил шаг. Терпеяс подняться на корабль, оскальзываясь на заледеневших досках причала, приблизился к борту и утопая в глубоком снегу, с трудом перебрался на палубу. И тут же увидел на ровном снегу, покрывающем пол, многочисленные следы крысиных лап, ведущих в трём. А заметил крысиную тропу и лекарцелюльник. Согнувшись почти пополам, и внимательно рассматривая отчётливые при свете дня следы, Виталиус с видом почуявшей след гончей ринулся вперёд к трём. А за доктором в трём спустился и капитан, и замер посреди погружённого в мрак помещения. Раздался стук колесала, и при свете вспыхнувшей свечи предусмотрительно прихваченный с собой Виталиусом капитан с любопытством огляделся по сторонам. В дальнем углу темнело что-то круглое, и кто-то шевелился. Любопытно. — Что бы это могло быть? — держа перед собой свечу, устремился к странному предмету лекарь. — Надо же, крысиное гнездо! — воскликнул он через секунду. Фридрих и сам уже видел, что из кучи ветоши, сверкая бусинками глаз и тревожно дёргая ушами, выглядывает крысиная морда. Глядя на крысу, капитан удивлённо воскликнул. — А я знаю этого парня. — Это крысиный лев, он проплавал на моём корабле почти два года. — Значит, этот парень стар? — Да как Мафусаил, и того и глядя, откинет лапы, — хмыкнул Виталиус, наступая на нечто белое и твёрдое, громко хрустнувшего у него под ногой. «А почему он крысиный лев?» «Сразу видно, господин Виталиус, что вы человек сухопутный. Когда отправляешься в дальнее плавание, рискуешь остаться без еды, ибо крысы, скорее всего, сожрут все припасы и обрекут экипаж корабля на голодную смерть. И моряки придумали, как избавиться от этой напасти. Всего-то и нужно...» Поймать несколько крыс. Посадите их в бочку, а бочку наглухо задраеть. Через неделю, заглянув в неё, вы застанете внутри одну единственную крысу, сожравшую всех своих сородичей. Это и есть крысиный лев. Крыса-каннибал, самая сильная и дерзкая, отведавшая крысиной крови и ставшая монстром. Достаточно выпустить выжившего льва на корабле, и он не оставит на своей территории ни единой крысы. Ме этого парня я сам вынимал из бочки, и тогда ещё заметил, что ухо у него разорвано. Должно быть, нелегко далась ему победа над сородичами. М-м-м, интересно. Склонившись над гнездом, выдохнул Виталиус. Вокруг его логово разбросаны крысиные останки. Повсюду кости грызунов. Я только что раздавил крысиный череп. Готов биться об заклад, что рядом с крысиным львом вы найдете крысиного короля. Лев всегда старается свести близкую дружбу с этим убогим созданием. А что еще за король? Уж не знаю, каким образом так получается, но мне и раньше доводилось видеть сросшихся хвостами крыс. Иногда их бывает с десяток, а то и по пятнадцать штук. Беспомощные они просто жуть. Ходить не могут, должно быть, каждое движение причиняет их сросшимся хвостам невыносимую боль. Но сородичи их жалеют, таскают еду, а иногда даже переносят болезненных на себе с места на место. А крысиный лев тут как тут. Пользуется слабостью своего приятеля себе во благо. «Не хотите ли вы сказать, дорогой мой Фридрих, что я хожу по костям крыс, которые пришли сюда поухаживать за крысиным королем, а крысиный лев воспользовался доверчивостью соплеменников и ими пообедал?» В голосе лекаря прозвучали ехидные нотки, что не очень понравилось собеседнику. «Я вижу то же самое, что и вы», — недовольно буркнул капитан, — «и констатирую факты. Делать выводы — и ваша прерогатива». Мне, как человеку, придерживающемуся естественно-научных взглядов, хотелось бы заглянуть в самый корень вопроса. «Вы не возражаете, Герр Шварц, если я заберу этих парней с собой и тщательно их изучу?» Мельком глянув на капитана и расценив его обескураженный взгляд как знак согласия, Виталиус поднял над собой свечу, огляделся по сторонам и, заметив на полке мятый котелок с откидной крышкой, подхватил пустую посуду и стремился к гнезду. Подцепил котелком тряпку со зверьками и склонился над своим приобретением, рассматривая. «Быстрее закрывайте крышку, пока они на вас не набросились», — поторапливал лекаря хозяин корабля. «Не думаю, что Катарина обрадуется новым питомцем, но полагаю, что и перечить вам не станет». Пока Фридрих Прихрамовой обходил корабль, удостоверяясь, что все в порядке, лекарь ожидал рядом со сходнями. Спрятав свою ножу за пазуху, толстяк плотно запахнул полы бараньего луна кожухой опасаясь, как бы грозны не колели до того, как окажется под его петливым ножом. Доглин обитного дома по целоминой крыше, что примостился в тупике портовой улицы, лекарь-цырюльник почти бежал, позабыв про благородный порыв поддерживать хромоногого пациента под руку, на случай, если тот поскользнётся. Капитан Шварц был не в претензии. Он тоже повеселел, удостоверившись, что с кораблем все в порядке и что его помощник и в самом деле подготовил судно к зиме, так как если бы он сам был рачительным хозяином и заботился о своей драгоценной собственности. Распахнув дверь, Виталиус вбежал в дом, впустив облако морозного пара, в которое тут же погрузился отрабатывающий посреди комнаты приемы жонглирования Леопольд. Склонившаяся над очагом Катарина, взволнованно замахала на Виталиуса руками, приговаривая «вот». Куда в одежде? Прямо в комнаты. Раздевайтесь у дверей. Не могу. Отмахнулся лекарь, вихрем пронося в свою комнату. Зверьки замерзнут. Какие зверьки? Тут же подскочил к Виталию Сумальчик, побросав шарики и с любопытством поглядывая на котелок, извлекаемый гостем из-за пазухи. Крысиный лев и его приятель. Приоткрывая крышку и заглядывая внутрь посуды, отозвался толстяк. Следом за Леопольдом маленькую комнатку устремилась и Катарина. Вытирая руки о передник, она в уме готовила мягкую, но убедительную отповедь постояльцу, притащившему в их дом не какого-нибудь замерзающего котенка, а, о ужас, крыс. Комната, в которой некогда жила сама Катарина, и которая тогда напоминала монастырскую келью, теперь походила на лабораторию практикующего алхимика. Расставленные на полках здесь выселись ряды склянок с фильтрами и эликсирами. В углу, не в том, где у стены подпирали потолок стопками сложенной книги, а в другом, противоположном, расположился прокоптившийся от частого использования анатор это алхимическая печь. На грубо сколоченном столе блестели измеривики перегоночных аппаратов, рядом с которыми выстроились ряды чистовых итых реторт, если свой испытатель тщательно соблюдал чистоту по заимствованного в замке Вольтерштан оборудования. Сдвинув к стене реторты, Виталиус выложил на стол свой трофей, осторожно снял с котелка крышку, и из глубины посуды неодобрительно зыркой по сторонам бусинками глаз сразу же выглянуло несколько красных голов. Вот так чудо! прыгая вокруг стола, приговаривал Леопольд, удивлённо рассматривая диковинную зверушку. Мальчик тронул пальцем пищащий клубок из 13 исроженных все хвостами крыс, беспомощных настолько, что ни одна из них не могла сделать ни шагу, продолжая так и сидеть в мешковине на дне котелка. А где же крысиный лев? рассеянно бормотал Виталиус, сунув руку в гнездо и вороша трепицу. Ах, незадача, всё-таки сдох. Так он всяк бережно вынул окоченевшее тельце крысы внушительных размеров и осторожно положил на край стола. Катерина отпрянула, испуганно перекрестившись, однако ничего не сказала, увидев, с каким восторгом маленький Лео смотрит на спутаные крысиные хвосты оставшихся в котелке животных. Припозднившийся капитан по дороге заглянувший на радостях в кабачок, был встречен возгласами сына: "Папа! Папа, ты знаешь, кто у нас есть? Крысиный король!" А льва разве нет? "Лев сдох, а король остался". И пока Фридрих Шварц При помощи Катарины отстёгивал свой протез, укладывался на тюфяк и даже вздремнул. В ожидании ужина лео возился со зверьком, щекоча ему многочисленные брюшки и гладя спинки. Лошадь лекаря Црюльника пала в конце апреля. Смерть гнедом омрачила радость от наступавшего тепла, тем более что денег на покупку новой лошади у толстяка не было. А за зиму Виталий созрядно поиздержался, и одноногий капитан мало чем мог ему помочь. Без лошади нечего было и думать, чтобы отправиться в путь. Капитану успокаивал врач тем, что после первого же выхода в море он судит Витаlius у суденника, и тот сможет купить себе лошадь. В море Фридрих был готов отправиться хоть сейчас, но частенько заглядывающий в дом Шварцев, весёлый, говорливый Вильгельм Руст, на все вопросы капитана отвечал, что заказов от купцов на перевозку грузов не поступало, но вот-вот что-нибудь должно подвернуться. Пока же Шварццы жили на то, что приносил в дом Виталиус. Время от времени за лекарём-церюльником присылали занедужившие бедняки из ближайших кварталов, и врач, прихватив свой чемоданчик, отправлялся на вызов, возвращаясь с мелкой монетой в кармане, которую тут же отдавал Катарине, с тем, чтобы женщина сходила на рынок и купила еды на всю семью. Как-то утром женщина отправила за покупками, и вернувшись ближе к полудню, с порога заговорила, опускается жилую корзину на земляной пол. По всему городу только разговоров, что нашествие крыс. Это какое-то безумие. А чему удивляться? Толстяк многозначительно надул щёки, посмотрев на хозяйку. Люди думают лишь о прибыли, которую получат, за продавцыно по двойной цене. В соседних городах случился неурожай. После зимы жители пухнут от голода. Зато гамельнцы собрали много пшеницы, которую и придержали до лучших времён. Амбары ломятся от зерна. Так почему бы о голодавшим крысам не поживиться за их счёт? Фридрих не сказал, куда ушёл, спросила Катерина, окидывая тревожным взглядом пустеющее кресло у очага и накрытое одеялом чуфяк, но не находя на привычных местах мужа. Сказал. Гершварц отправился к купцам спросить насчёт заказов. Он хочет сам поговорить со своими постоянными клиентами, не полагаясь на помощников, так что возможно, скоро у вас появятся деньги, которые ваш муж, хозяйка, судит мне на покупку лошади. Ну, впрочем, и у меня наклёвывается недурная работянка. Так что приходил старый Аухшвиц, тот, который трудился мясником до той поры, пока не ослеп. По стойке перед собой палка и старик Аухшвиц пришёл этим утром к лекарю-церюльнику с жалобами на боли в горле и лающий кашель. Но врача больше интересовала мутная плёнка на его невидищих глазах. Давно это с вами? Внимательно изучая белесые зрачки пациента, поинтересовался Виталиус. «О, чтоб не соврать, на Рождество три года будет», — припоминая поскреб подбородок слепец. «Хотите снова видеть?» «Это невозможно», — отмахнулся старик. «Меня осмотрел лучший доктор Гамельна Герр Штруды. Он сказал, мою слепоту нельзя вылечить». "Дesis Guldinov за операцию вы снова увидите солнце", пообещал Виталиус. "Вы берётесь вернуть мне зрение?" недоверчиво уточнил старик. "Берусь", скромно потопился лекарь-церюльник. "Герш труда не смог вылечить вашу слепоту, а я смогу. Я был учеником у самого талантливого лекаря, научившего меня всему, что знал сам. Приходите после обеда и приводите с собой двух" Дюжих молотцов. Они могут понадобиться, чтобы удерживать вас в кресле. Закрывая за стариком дверь, напутствовал цирюльник. Наивот теперь он ждал назначенного часа, готовя инструменты. А вы не будете против, хозяйка промурлыкала Виталию, если мы проведём операцию в вашей комнате. Любезно предоставленный для меня кабинет слишком тесен для этих целей, и кроме того, в нём слишком много предметов, не предназначенных для чужих глаз. Пожалуйста, располагайте их где вам удобно, откликнулась Катерина, раскладывая на столе извлечённые из корзины припасы и принимаясь за разделку репы. Старик Аухшвиц пришёл в сопровождении двух сыновей, настороженно поглядывающих на врача, точно парни уже заранее были уверены в том, что тот пытается их обмануть. И что же, отец снова сможет видеть? недоверчиво спросил один из братьев, низенький и круглый. И это будет нам стоить всего 10 гульденов? Подал голос брат, высокий и худой, и с сомнением в голосе добавил. «Герш Труде взял десять гульденов за один лишь только осмотр». «Всё так, любезные». «Всё так», — подтвердил Виталиус, усаживая старика на хозяйское кресло и пристёгивая запястье с ромятными ремешками к подлокотникам. «Я возьму с вас десять гульденов и за осмотр, и за операцию». Напоив мясника до беспамятства маковым настоем и зафиксировав его голову и веки в специальных стальных тисках, доктор филигранными движениями остро отточенного узкого ланцета снял мутную пленку с обеих его глаз. Операцию врач провел в одиночку, но Катарина и маленькие Лео были на подхвате. В завершении женщина аккуратно забинтовала безвольно поникшую голову пациента льняной тряпицей, в то время как оба его сына — здоровяки, призванные держать родителей за плечи, чтобы тот ни на рукам не дернулся, сидели на лавке, бледные, в состоянии не менее бесчувственном, чем их отец. Вдруг мясник застонал и с силой рванулся с кресла, порываясь сорвать повязку с глаз. — Парни, держите его! — крикнул Виталиус, но было поздно. Вскочивший семестник, волоча за собой кресло с невероятной силой, отшвырнул лекаря в сторону и обезумев от боли устремился вперёд. Истошно вопя и не понимая, где он и что с ним происходит, пациент вышиб дверь в кабинет и налетел на стол, опрокинув всё, что на нём умелось. Устремившийся за стариком сыновья, с удивлением застыли посреди комнаты лекаря-церюльника, с брезгливым опасением оглядываясь по сторонам, рассматривая оборудование. В редкие флианты клетку с крысиным королём, стоящую на полке. Старик Аухшвиц продолжал метаться по комнате, опрокидывая предметы, и парни, подхватив его под руки, поспешно вывели вон. "Стоит нам только обмолвиться епископу", сухо проговорил брат высокий худой, "что в этой комнате живёт многоголовая тварь, ты тут же взойдёшь на костёр, как пособник дьявола". Струхнувший Виталию с нарочитой бодростью заговорил. Полагаю, что вы, уважаемые за операцию, ничего мне не должны. Но и я со своей стороны надеюсь на вашу порядочность. Все, что вы увидели в лаборатории, это всего лишь предметы медицины, не более того. — А еретические книги? — Ах, эти. — Так это восточные книги, в которых описаны методики сложнейших операций, вроде той, что я только что провел... «Может, и не сомневаться, ваш батюшка прозреет, как в Артемии, исцеленный Христом». «Он еще и богохульствует!» — возмутился брат, низенький и круглый. «Приходите завтра!» — выпроваживал их Виталиус. «Будем промывать глаза больного травяным отваром. Без этого они загноятся, и батюшка ваш может умереть». «Я жену приведу. У нее палец нарывает!» — категорично заявил худощавый и сына. «Он с дерева упал!» Само собой всех, всех приводите. Располосова гудливой улыбки Виталиус в глубине души проклинает собственную невезучесть. Сыновьями сникаушли, сурово поджав губы и уводят с собой прочитающего и жалующегося на невероятные страдания отца. В дверях они столкнулись с капитаном Шварцем, с озадито глянувшим на насупленных посетителей. Потрясённая Екатерина подбежала к мужу и только и смогла выдохнуть при чувстве новой беды, Фридрих, что случилось? Капитан отстранил жену, дошёл стуча деревяшкой до своего кресла и рухнул в него, точно бросился в бездну. Вольфган Круст, подлый негодяй, сквозь сжатые зубы проговорил инвалид: "Он обманул меня. Ну мой помощник отказал всем купцам, с которыми я раньше имел дело, заявил, что корабль дал течь, а починить его не на что, и вот теперь я нищий" и не помышляя о дальних плаваниях. После этого все торговцы переметнулись к конкурентам. Я пришел к помощнику, чтобы поговорить. И этот мерзавец предложил купить корабль за полцены, ибо он требует серьезного ремонта после зимы. Пресвятая Дева Мария в самом деле в плохом состоянии. Ума не приложу, когда судно успело прийти в негодность, ведь я не так давно его осматривал. Мне кажется, что Вольфганг сам испортил обшивку корабля». Я что-то ответил Русту. Шагнула к мужу Катерине, опускаясь на колени рядом с креслом. А ты как думаешь? Недобро оскалился капитан. Я послал его ко всем чертям, но сказал, что у меня есть сын, который вот-вот подрастёт и займёт его место. А Руст рассмеялся мне в лицо и заявил, что весь Гамельн знает, будто бы лео задумал удрать с Виталиусом. Один я пребываю в блаженном невеждении, рассчитывая на помощь сына. «Но, папа, я даже не думал!» — забармотал Леопольд мучительно краснее. «Герр Шварц, неужели вы полагаете, что в ответ на гостеприимство я способен на низкую подлость?» — насупился толстяк лекарь. «Если бы у нас были деньги, мы бы подправили корабль. Вы с Лео вышли бы в море и...» «И все стало бы лучше прежнего», — сказала Катарина. «Надо отсюда уезжать». Задумчиво, как бы рассуждая сам с собой, протянул Виталиус: "Пока я не сниму со старика повязку, пару дней, полагаю, у меня ещё есть, а потом эти парни на меня донесут. Не зря они заговорили про инквизицию. Но где взять лошадь?" И тут Катерина вспомнила, на сегодня утром она вышла на улицу и заметила, что за те пару дней, что сидела дома, шумный и богатый гамель разительно изменился. Везде царили грязь и запустение. Никогда бойка торговavшие местные лавочки и бакалейные лабазы теперь были закрыты ставнями. Торговцы платем больше не зазывали покупателей. Они стояли, как обычно, в дверях, расхваливая товар. Горожане жались к стенам домов, в то время как по улицам то здесь, то там с пронзительным писком проносились крысиные тени. На возвылу уходящего в небо здания ратуши Катерина увидела толпу, над которой возвышался глашатай, зачитывающий приказ магистрата. Любому, кто избавит Гамельн от нашествия крыс, бургомистр пожалует столько денег, сколько благородный избавитель города сможет унести. Ну, конечно, воскликнула Катерина, глядя на Виталиуса, доминатон. Однажды прибирая в комнате гостя, Катерина заметила почерневший от времени ковчежец. И как следует делать за него, стараясь оттереть и придать достойный вид. От сторони Катарины к овчежицу пал, раскрывшись, и на травяной пол выпали внушительная инкунабула и серебряная флейта. При виде книги руки Катарины сами потянулись к обложке, и уже в следующую секунду женщина сидела на полу и с интересом читала сочинение мистика Порфирия. Дойдя до раздела, содержащего мелодии, не могла удержаться от того, чтобы не опробовать инструмент. Из длинного списка животных выбрала уток, запомнив лодку предназначенной для них невмы. Отправив Лео за водой, вышла на задний двор и, приложив доминотон к губам, взяла несколько указанных в книге нот, наиграв нехитрый мотивчик, и удивительное дело, утки как по команде двинулись к ней. Подумав, что неплохо было бы взглянуть, как утки танцуют, Катерина осили мысль, добилась от птиц слаженных движений, похожих на танец. Сочтя эксперимент удавшимся, спрятала доминотон и книгу в ковчеже, свернув его на место. А свои находки говорить никому не стало, опасаясь обвинений в непорядочности. Теперь же Катерина сочла, что дела их совсем плачевны, можно открыться. Однако лекарь-церюльник, непонимающе молчал, и в лице его читалась полная растерянность. "Ну как же? Доминатон", повторила женщина, "тот самый, который хранится у вас в ковчеже, вместе с книгой, вместе Капорфирия. Я никогда в эту книгу не заглядывал, ибо не владею языками, смутился толстяк. Не ведаю, о чем мне говорится. Да и, к слову сказать, все эти книги, реторты и тигли не мои. Но я прихватил это богатство из замка в Альтерштан, где некогда жил воспитавший меня отшельник, так что, если не трудно, хозяйка, поведай своими словами, что написано в книге из Ковчежца. Катарина торопливо пересказала содержание в красках, описав свой эксперимент с утками. «Я полагаю, что именно ваш... «Виталиус Доминотон поможет увезти крыс подальше от Гамельна и получить кучу монет. Сейчас, одну минуту, я посмотрю, какой мотив подходит для крыс». Женщина торопливо скрыла за дверью комнаты Виталиуса и тут же вернулась, снеся окованную медью книгу и серебряную флейту. «Отличная идея!» — оживился, потирая руки цирюльник, наблюдая, как Катарина листает страниц и выискивая подходящую мелодию. «Из города в город, из страны в страну кочует сотни крысоловов». И ни у кого ловец крыс не должен вызывать подозрения. Обычный такой крысолов, ничем не примечательный, пришёл и увёз за собой грызунов, за деньги, разумеется. "Пусть это я, уведу из города крыс", закричал Леопольд. "Дайте мне доминатон, я смогу". "Тихо, Лео", не отрывая взгляда от нужной страницы, мать погладила его по голове. "Тебе нельзя, ты слишком маленький. Должен пойти кто-то из взрослых". "Могу пойти я" неохотно предложил Виталиус, явно рассчитывая на то, что его начнут отговаривать. «Не думаю, что из этого что-то получится», — поддавшись на уловку, нахмурился Фридрих. «Вы, доктор, слишком приметный для здешних мест. Вас тут же узнают. Оденьтесь вы хоть к крысоловам, хоть... мини-зингерам. Вот я другое дело». «И ты, Фридрих, не пойдешь?» — остановила мужа Катарина. «Где это видано? Крысолов на деревянной ноге. Ты тоже довольно приметная личность». Не твоя борода бросается в глаза, её ничем не скроешь. Легче всего нарядиться к Красоловым мне. Я вполне могу сойти за невысокого юношу. Думаю, мне стоит прямо сейчас в своей обычной одежде отправиться прочь из города с тем, чтобы переночевать в придорожном трактире и рано утром войти в городские ворота уже к Красоловым. Решено. С воодушевлением хлопнул ладонями по коленям Виталиус. Пойдёт к Тарине. Переодеться парнишка и в самом деле не помешает, подхватил капитан. Доктор скоро уедет, а нам здесь жить. Соседи спать не смогут, если узнают, кто был тот крысолов, который получил от магистрата кругленькую сумму. Мы починим корабль, купим доктору лошадь, но ну и, может быть, отправим учиться в Прагу нашего Лео, робко заикалась Катерина. Но, увидев грозовые барашки в глазах мужа, тут же поправилась. Да нет, конечно же. Наш сын, как и ты, станет капитаном. А лишние деньги мы раздадим бедным. У меня сохранился костюм, в котором выступал бестолковый Самсон. Поднялся в славке Виталиус, полагаю, Катарине он как раз придется в пору.